Бросил все, даже не закрыл дверь в избушке. Побежал по знакомой тропинке. Дорогу до переправы знает хорошо, но в деревне старобрядцев не был ни разу. До нее не так далеко, стоит только переплыть реку. Но как это сделать с одной рукой? Лучше об этом не думать. Было бы хорошо, если б там на лодке были Дмитрий и Андрей. Каждый шаг отдавался резкой болью в руке. Долго бежать не получалось, пришлось перейти на быстрый шаг. Старался идти как можно мягче, ступая с пятки на носок. Мешали упавшие деревья и кустарники. Сначала перепрыгивал через препятствия, прорывался напрямую, но рано от прикосновений посторонних предметов заставило искать обходы. Это значительно задерживало передвижение. Все же Янис продолжал идти по знакомой тропе. Старался нигде не останавливаться, знал, что любая задержка недопустима. На ходу иногда слегка ослаблял ремень, чувствовал кровоток в онемевшей ладони. Пробовал шевелить пальцами. Конечность подчинялась сигналам, но каждое движение вызывало колики, от которых... Темнело в глазах. Вероятно, медведь перекусил не только кости, но и сухожилие Наконец-то вышел к устью безымянки. Осмотрелся по сторонам. На рыбной реке никого. Спустился к воде, хотел напиться. Отпустил сломанную руку, присел, правой ладонью несколько раз зачерпнул свежей воды утолил жажду. Вроде хорошо, свежо. Но внутри налилась непонятная тяжесть. Понял, что не стоит пить. Захотелось присесть под дерево, набраться сил. Все же пересилил себя, понял, если сядет, подняться будет тяжело. Отдыхать не стал, пошел дальше. Глядя на реку, к сожалением подумал. «Эх, плод бы сейчас...» До переправы вниз по течению добрался бы быстрее, и тут же осёкся. Какой плот с одной рукой, им надо управлять, вряд ли смогу. Впереди знакомый излучин небольшой прижим. Чтобы его пройти, надо подняться на небольшую, около десяти метров, скалку. Раньше никогда её не замечал, преодолевал одним рывком. Сейчас вдруг удивился, насколько она высока. Спустившись вниз, почувствовал странные ощущения в ногах. Они мелко подрагивали, как после дальнего перехода. Неприятно гудели, ослабели. Началась отдышка. Пришлось ненадолго остановиться, набраться сил. За первым поворотом показался второй, за ним третий. Останавливаться приходилось все чаще. Сначала через каждые тысячу шагов, потом счет сократился до восьмисот. Догадался привязать руку к телу. Снял рубаху, связал рукава, перекинул через шею. Кое-как положил в нее опухшую конечность. Правая рука была теперь свободна. На речной косе нашел палку, взял для посоха. Идти стало легче. А, вот, наконец-то знакомый перекат. До места, где Дмитрий Андрей рыбачит, еще шагать и шагать. Но расстояние можно сократить. На противоположной стороне реки меж Межгорок невысокий перевал. Если по нему подняться, то дорога до Староверческой деревни намного короче. Он здесь никогда не ходил, хотя много раз смотрел по карте, как быстрее добраться до поселения. Для этого надо переплыть на другой берег. С места, где Янис находился, течение было быстрым, а вода глубокой. Между берегами чуть больше ста метров. Ниже находилась глубокая яма, в которой не видно дна. Затем вода разливалась в мелкий слив, который играл по камням, рвал струи на части. Еще ниже, справа от берега, в реку врезалась длинная галечная коса. За ней еще одна яма с водоворотом и прибоем, ударявшим в скалу. Чтоб переправа прошла удачно, надо попасть на косу. Отбросил посох в сторону, чтобы не мешал, вошел в воду. Почувствовал леденящий холод, как будто кто-то натирал тело снегом. Но назад возврата нет, надо плыть только вперед. Сразу от берега началась глубина. Ноги провалились, он окунулся с головой. Едва не захлебнувшись, вынырнул, стараясь удержаться на поверхности. Замахал здоровой рукой, стал отталкиваться ногами. Движением мешала привязанная рука. Поздно спохватился, что надо было скинуть бродни. Течение подхватило, закрутило, понесло, как щепку. Не ожидая течения подобной силы, Янис несколько раз нырнул поплавком. В голове замелькали отрезвляющие мысли. «Только не паниковать! Дыши ровно, будь спокоен!» Подчинившись требованию, взял себя в руки. Выправился, поплыл вниз. Глубокая яма прошла под ним черной ночь. Ничего не видно. Течение быстро протащило над холодной бездной. Вот внизу показались первые камни. Увеличенное чистой прозрачной водой дно быстро приблизилось. Большая стая хариусов, заметив его, неторопливо разошлась в стороны. А впереди нарастал шум переката. Я не суставил больших усилий, загребая рукой проплыть между трех больших валунов. Повируя между ними, старался приблизиться к берегу. Мешали отяжелевшие, будто свинцовые бродни, тянувшие ко дну. Пришлось их скинуть, и плыть стало легче. Пока снимал обувь, сильно струя натянула на камень. Ударился левым плечом о валун. От боли едва не потерял сознание. Стоило больших усилий оттолкнуться от препятствий, чтобы не придавило водой. За ним кипел еще один, окатанный за долгие годы лизун. Избежать столкновений не удалось. Зацепил левую голень. Застонал отрезкой молнии, пронзивший тело. Глотнув воды, задохнулся, закашлялся. Понял, что сейчас пойдет ко дну. Из последних сил замахал рукой, пытался выбраться на поверхность. И вдруг почувствовал опору, уперся ногами о дно. Несмотря на стремнину, воды здесь было по грудь. Осторожно переставляя ступни по скользким камням, пошел к берегу. Вылез на косу, лёг на камни. Посмотрел назад, кашливая из лёгких в воду. Тяжело вздохнул. Ах, переплыл. После купания тело бьёт мелкая дрожь. Холодно. Одежда мокрая, ноги босы, левая рука болит. Посмотрел на голень. Кожа содрана до кости, из раны сочится кровь. Перевязывать некогда, да и нечем. Чтобы не уснуть, надо идти, иначе смерть. Собрался силами, встал. Хромая, осторожно ступая по галечнику, сделал несколько шагов вперед. Камни острые, но ступни не чувствуют боли, а не Вышел на берег, по земле идти мягче. Нашел в кустах какую-то палку, опираясь на нее, пошел к седловине. Берег захлоплен поваленными деревьями, то и дело приходилось обходить упавшие кедры, ели, пихты. Сначала двигался вдоль берега реки, потом, определившись с направлением, свернул в займище под гору. Постепенно согрелся. Стараясь не обращать внимания на боль в руке и ноге, полез на перевал. Забрался на первый прилавок, облегченно вздохнул, обрадовался. Перед ним зверовая тропа, ведущая в нужном направлении. Идти по набитой копытами земле стало легко. Тем не менее, подняться на крутую седловину стоило больших усилий. Гора оказалась невысокой. Но крутой. Временами приходилось вставать на четвереньки, цепляться рукой за травой кустарники. Босые ноги скользили по грязи. Приходилось останавливаться. Да, даже чаще, чем этого хотелось. Под последним кругляком лег. Долго не мог подняться. Возможно, от бессилия впал в забытие. Очнулся, почувствовав лёгкий озноб. От земли несло сыростью и прохладой. На траве и деревьях появилась первая роса. Солнце заканчивало своё дневное шествие за соседней горой. В лицо дул не ветерок. Казалось, что напахнуло дымом. От мысли, что где-то рядом находится жилье, вскочил, шатаясь, пошел в последний подъем, который дался труднее всех. Вылез, остановился, слушаясь вечернюю тишину тайги. Показалось, что где-то далеко сбрякало-ботало. Долго ждал, надеялся, что звук повторится. Нет, не повторился. И запах дыма улетучился. Да и был ли он? Появились сомнения, правильно ли идет. Если верить карте, деревня должна быть там, за горой справа, в широкой долине. А если нет? Его участь незавидна. Скоро наступит ночь, бродить по таге до утра Янис не сможет, настолько ослаб. Надо идти. Опираясь на палку, я несмедленно пошел дальше. Про себя отметил, насколько короткими стали шаги. И силы в ногах почти не осталось. Был бы конь, давно б доехал до деревни. Опять же сомневался, как бы смог на него сесть. Перевалил седловину, зверовая тропа свернула влево, пошла вдоль горы. Впереди справа глубокий широкий лог. Вон там, кажется, видны прогалины. До них около двух километров. Может быть, это покосы или огороды староверов. Вновь пошел по тайге. Колодник и кустарник тормозили, и без того медленный ход. Солнце село, обильная роса промочила все вокруг. Под босыми ногами болотные кочки, ноги мерзнут. Путник идет где-то в низине. Когда и как сюда забрёл, не помнит. Пока не упал в жижу. Надо выбираться на сухое место. Вон сбоку пригорок, на нём ёлки. Под одной из них можно прилечь и ночевать. Спать придётся без костра, спичек всё равно нет. А идти дальше нет сил. Кое-как вылез на бугорок и... Едва не задохнулся от радости. Перед ним сток сена. Сначала не поверил глазам, подошел ближе. Нет, точно сток. Недавний, свежий, сметанный несколько дней назад. А вокруг него большой покос. Староверы отвоевались на костной угодии у тайги рядом с болотом. Знают, где хорошая трава. В стороне у леса еще один зарод. За ним третий. Прошелся вдоль кромки деревьев и действительно наткнулся на свежую, недавно разбитую лошадиными копытами дарапу. Зашагал по ней, поглядывая на светлое небо над головой. Ну все, теперь не заблудится. Идти пришлось долго. Наступившая ночь скрыла все выбойные кочки, Вся в грязи и лужах тропа была не из лучших. Янис часто оступался, падал, в лицо били ветки, несколько раз ударялся больной рукой о стволы деревьев. Все же, собираясь, силами двигался дальше. Наконец-то запахло деревней, деревянными крышами домов, навозом, огородами, скошенной травой. Тайга расступилась, уступая место полянам.